Глава вторая, в которой я знакомлюсь с охотником. Всё случилось ровно неделю назад. Энни, администратор, уехала к поставщикам за препаратами. Шума была занята уборкой стационара, и поэтому к клиенту я, против обыкновения, вышел сам. Колокольчик над дверью повесила Энни. Толковая дамочка лет 35, но, увы, слишком увлечённая прошлыми эпохами. Бумажный журнал, дублирующий наши электронные записи, потому что Энни невероятно нравилась макать перо в чернильницу, будильник странный аппарат, который я после первого же раза запретил использовать, потому что он своим неимоверно громким звоном переполошил все здание. И вот колокольчик на большее у меня не хватило денег. Кто бы знал, что эта звенящая при каждом открытии двери металлическая фиговина стоит целую сотню тосов даже на гаражной распродаже. Итак, колокольчик звякнул, я, признаться, побаивался, что добрая половина клиентов разбегается от этого звона, и, натянув улыбку, я вышел за стойку администратора. «Добрый день», — вежливо сказал я и насторожился. «Клиентов, которые заходили ко мне с пустыми руками, я не любил. Это часто значило, что пациент где-то в кармане». Высокий мужчина с копной золотых волос и такими плечами, которые мне не снились бы, даже если бы я умер в спортзале, пронзил меня оценивающим взглядом, особо зацепившись за халат. «Доктор Робинсон?» — кивнул он, словно и не сомневался, кто я есть. «Рад буду помочь», — ответил я и все-таки не выдержал. «Должен сразу предупредить, что у меня нет микрооборудования», Поэтому, если вы пришли ко мне с монайскими алтами или... Или, не дай бог, с марсианскими червями, закончил я про себя, чтобы не вкладывал в понятие марсианские черви средний любитель этих творюшек. Червями биологически ни одно из этих, безусловно, невозможно красивых животных не являлось, а рассмотреть их можно было только в сильный электронный микроскоп. Не говоря уже о прочем оборудовании, например, микрофиксаторах. Алты, хотя и обладали мерзейшим нравом и жутко портили воздух, не нуждались в дополнительной фиксации. Ну и, теоретически, можно было вооружиться не микрошприцом, а обычным инсулиновым. Но мой гость не был поклонником микросуществ, получивших такую бешеную популярность в последние годы. Халитодон. Гость стер с лица улыбку, а у меня не вышло так же резво перестроиться на рабочий лад. В зеркале, которое тоже повесило в приемной Энни и которое, к счастью, обошлось мне в сущие гроши, отразились моя обалдевшая физиономия и эмоции от удивления до гнева. И я сглотнул. Вот это было паршиво да нельзя. «Обратитесь в Государственный ветеринарный центр», сухо посоветовал я. «Востине. Я, к сожалению, ничем не смогу вам помочь». «Больше того» я уже обязан принять все меры к тому, чтобы задержать своего несостоявшегося клиента. А больше всего мне хочется спросить у него, как? Как, черт возьми, к нему попало самое загадочное животное из межгалактической красной книги? Вы знаете, кто это, верно? И снова пронзительный взгляд, как будто я был не ветеринаром, а серийным преступником на допросе у межгалактической полиции. «Разумеется, я знаю, кто это», — против воли огрызнулся я. «Но этих животных запрещено содержать в качестве домашних питомцев, и помогать я во мне нет». «Разумеется, нет». Взгляд незнакомца наконец-то смягчился, и он даже изобразил что-то типа улыбки на красивом породистом лице с явными скандинавскими корнями. Такое лицо, как и светлые волосы, давно уже стали редкостью на матушке-земле, и было более характерно для закрытых колоний с отчетливым сектантско-российским уклоном. «Меня зовут Витольд Борге, хотя сомневаюсь, что вы обо мне слышали». Он протянул мне тонкую пластиковую визитку. «Охотник?» — удивился я, прочитав скромную надпись. «Вы занимаетесь отловом?» «Да, и мне в команду нужен ветеринар». «Извините, я не выезжаю за пределы планеты», — покачал я головой и попытался вернуть визитку. «Увы, но все свободные ветеринары не только в Остине, но и в других центрах либо разобраны, либо отказались, либо не обладают нужным мне квалификацией», — без малейших стеснений объявил гость. «Тем более мне вас рекомендовали». «Мария Тейшера, заводчица шелков». «Одного из ее питомцев вы восемь лет назад спасли от верной гибели». «Ага», — выдохнул я. Я понятия не имел, как звали хозяйку шелка, которого когда-то нашла на дороге шумелка, да и шелка бы забыл, если бы не шума. Она была живым напоминанием о той истории. «Так и... это... мисс Тейшейра где-то раздобыла животное...» которое запрещено содержать частным лицам? «Может, мы где-то поговорим?» Поморщившись, предложил Витольд. «Если вы откажетесь, у меня останется еще три кандидатуры и не так уж много времени». «Про проект «Астрозо» вы слышали?» Я вздохнул и указал Витольду на коридор, ведущий в мой кабинет. В этот момент из стационара вышла шума с деликатно прикрытой крышкой-контейнером с чьим-то дерьмом. И дерьмо все равно воняло. Витольд никак не среагировал. «Слышал», — ответил я, но приукрашивать свою осведомленность не стал. «Поскольку постольку. Наша земная ассоциация спасения и какие-то инопланетные фонды открывают новый зоопарк-заповедник с целью сохранения редких и исчезающих видов. Основа — экосистема». Близкая к земной, вторая станция с другими биомами будет где-то в системе Мега. Но если вы хотите предложить мне работу в заповедниках, я вынужден отказать. Я проходил на таких станциях практику, и мне не подходит никакая искусственная система. Впрочем, загляните лет через десять. Если я соберусь защищать докторскую, будет иметь смысл. Хорошие деньги, которые в течение срока контракта на этих системах совершенно негде тратить, и отличный опыт – это да. Прекрасен для любого, кто ищет тему для диссертации. Но есть один огромнейший минус. Все искусственные системы для человека, живущего чем-то еще, кроме исследований, убийственно тоскливы. За полгода практики я чуть не сдох вместе с еще десятком своих однокурсников. И я не грешил на то, что в это время был молод и гиперактивен, и мне постоянно хотелось найти себе приносящее пользу занятия. Все, чем я был занят в течение полугода, помимо практики и отчетов, это чтение одной единственной книжки, которую там нашел Зимовка на станции в Антарктиде. Уныние, беспросветность, и долгие месяцы роднили меня с героями книги. Я уселся за стол. Витольд занял стул напротив. «Нет», — сухо бросил он. «Заповедники меня не интересуют. Мне нужен помощник в экспедицию. Меня наняли, чтобы поймать халитодонов». ЗАС поставила условие привезти двоих, самца и самку, если получится, самца и двух самок. За это будет отдельная премия. Хотя я предупредил их, что повезет, если я и одного поймаю. «Животное крайне редко, на грани исчезновения, если уже не...» Он поморщился, не закончив, и снова посмотрел мне в глаза. «Скажу честно, финансирование — дерьмо, ограниченный бюджет, хватит на самое необходимое оборудование и аренду или обеспечение корабля, нам с вами кое-какие деньги, но в плюсе редчайший опыт». Я скривился. От Витольда это не укрылось. Пришлось разжевать. Сложно назвать удачным опыт с животным, которое я увижу в первый и последний раз в жизни. Ладно. Витоль скрестил руки на груди, и под кожаной курткой взбугрились мышцы. Я с трудом подавил желание потрогать собственный бицепс для сравнения. Что тогда? Наука? Публикации, семинары? Последующая работа в... Ах, да, никаких заповедников. Но, может быть, вашим именем назовут какую-нибудь тварь? У меня мелькнула мысль, что я у него уже не первый ветврач, и что именем предыдущего тоже кого-нибудь назвали. Посмертно. Хотите кофе? Спросил я, чувствуя, что мне просто необходимо самому промочить горло. Настоящий? Ну да. Моя администратор — большая поклонница старины. «У меня есть настоящая турка». «А зерна?» «А зернами хуже. Зерна искусственные», — признался я. «Но по вкусу, наверное, не отличаются. Хотя я не знаток». «Тогда не хочу», — отрезал Витольд. «И будет проще, если вы сами скажете, что, черт возьми, вас может заинтересовать». «Для начала расскажите побольше», — предложил я, вставая. Пусть синтетический кофе и не был по вкусу некоторым снобам от мира охоты, но меня он вполне устраивал. Я зажег антикварную газовую плитку, предусмотрительно передвинув ее подальше от датчика дыма, плеснув в турку воды. Витольд и правда не обращал никакого внимания на мои священные действия. По срокам, наверное, где-то полгода. Понимаю, вы привыкли сидеть на одном месте но у меня довольно комфортабельный корабль. По деньгам? Не ахти, но побольше, чем здесь, полагаю, в месяц. А, ну еще. Арендные платежи покрываются за счет ЗАС. Клинику вам закрывать не придется. Клиенты разбегутся, заметил я недовольно. Не скажите, покачал головой Витольд. Знаю случаи, когда клиенты бегали за своими ветеринарами даже на другие планеты. «Да, я такие случаи тоже знаю», — фыркнул я. «За мной вот пока не бегают». Витольд молчал, видимо, из сочувствия. «Халитодон», — сказал он затем, — «наверное, это был его последний козырь, а может быть, даже единственный. Возможность наблюдать его в естественных условиях. По заказу ЗАС полное представление всей информации, как живет, чем болеет, что ест, Как размножается? Вы опишете зверя, о котором есть только обрывочная информация. Самого легендарного зверя, возможно, в истории. Это ведь халитодон, прообраз дракона. Вот основное, что у нас есть. Когда-то их завозили на Землю, и они здесь, возможно, даже приживались. Допустим, тут он прав. И этому есть сотни подтверждений практически во всех культурах изображение этого животного одинаковое с теми же бобрами или крокодилами в древних бестиариях не сравнить значит из-за станция в проекте астрозоо земными условиями ему подойдет, закончил Витольд Мой исследовательский азарт был пока не настолько силен, насколько амбиции обычного ветеринара, который всего полгода назад открыл свою клинику в кредит, Между прочим, очень немаленький и довольно грабительский. «Вы не пробовали обратиться к учёным?» — задал я логичный вопрос. «Им должно быть интереснее, чем мне. Диссертации, публикации. ЗАС против привлечения непрактикующих ветврачей», — покачал головой Витольд. «Я их понимаю. Но в связи с тем, что на Ангре точно такая же атмосфера и сила притяжения, как на Земле, я ограничен и в приглашении ветеринаров с других планет. Адаптация, скафандры и остальное — это лишние траты. Он говорил, а меня основательно подгрызало сомнение. Подсознательно оно проснулось раньше, и это было причиной того, что я пригласил Витольда в кабинет, а не выпроводил. Нет, меня не манили исследования и публикации. Другое. Ангра... Планета довольно отсталая и дикая, по уровню развития, похожая на Землю почти до начала времен, могла дать мне другое — опыт лечения. С точки зрения развитой земной науки, почти все из их лекарственных средств — дичь. Но без этой дичи население отсталых планет вымирало, не успев развиться хотя бы до уровня нашего средневековья. Схожие экосистемы, почти идентичная биология И многие препараты из тех, которыми я сейчас ежедневно пользовался, были привезены именно из этих вот систем. Что-то синтезировали с поправкой на биологию земных и прижившихся на Земле существ. Что-то оставляли в неизменном виде. Любое такое средство, которое я мог представить в фармакорпорацию, могло принести мне деньги. От меня требовалось только доставить образец и описание. По сути и всё». Если препарат шёл в производство, тот, кто представил его и описал его первичные действия, получал от корпорации регулярный процент. Мелочь. Полтора, два, редко три процента прибыли. Но эти полтора процента в переводе на ТОСы значили сотни и сотни тысяч. Всё в этой жизни решают деньги. Я согласен. Выпалил я раньше, чем успел передумать, и витоль на полусловие осёкся но с одним условием. И этим условием тоже были деньги, но уже совсем в другом ракурсе. «Каким?» Витоль подозрительно сощурил льдисто-серые глаза. «Моя помощница полетит с нами», сказал я как можно тверже. Я не был шуме родным отцом, но чувствовал себя таковым. И уже не раз задумывался о том, что девчонка выросла, но так ни разу и не побывала в сознательном возрасте ни на одной другой планете и не видела ничего интереснее больных зверей, их дерьма да лекарств. «Бюджет не рассчитан на еще одно жалование», покачал головой Витольд. «Жалование я выделю сам. С вас только обеспечение проживания и провианта». «Каюта тоже только одна», предупредил Витольд, немного подумав. «Но там можно поставить ширму». «Хорошо. Такие мелочи уже были не особо важны. Когда выдвигаемся?» «Завтра я пришлю вам на почту договор. Завтра, потому что придется добавить в него еще одного члена экипажа». Витоль был явно доволен столь быстрым окончанием разговора. «У вас неделя на сборы. Корабль будет стоять в космопорте Ванкувера, в следующий понедельник в 10 утра вам нужно быть на месте». Хорошо. Я взял журнал посещений и быстро записал туда информацию, прямо как открыл поперек строк. «Не опаздывайте». «Разумеется», — я кивнул. «С договором будет список вещей, которые нужно взять с собой». «Окей». «Рад, что мы договорились». В правдивости слов охотника сомневаться не приходилось. «Я тоже рад». В этом я как раз пока не уверен, но решил проявить вежливость. «Витольд?» — позвал я уже направившегося к выходу гостя. «Так как насчет кофе?» «Вильд», — он обернулся. «Зовите меня Вильд. А кофе я вам как-нибудь сварю настоящий». И, кивнув мне на прощание, он ушел, оставив меня в легком оглушении.